Глава 20. Комната оказалась вполне приличной, а уж кровать и вовсе двухместной. Еще бы постельное белье на ней заменили после того, как переселили прежних постояльцев. Тогда трактирщик заслужил бы от землянина искреннюю похвалу и небольшое вознаграждение сверх договоренной оплаты в один обор. Вместо этого благородный Ант потратил время на воспитательную беседу, в результате которой хозяину постоялого двора пришлось краснеть, а коридорной служанке отправиться на конюшню, получать горячее внушение по спине и пятой точке. Жаровню не разжигали, в комнате и так было тепло, а ватное одеяло толстое. «Что мы сегодня станем смотреть?» Таня выскочила, как черт из табакерки, едва ее адепт явился к ней в царство. — Все, чего пожелаешь, моя прекрасная повелительница! Хорошее настроение, вызванное скорой встречей с любимой супругой, не покидало попаданца с самого Хатина. — Только позволь я сначала делом займусь, ладно? Тень часто закивала и устроилась рядом, упершись локтем во вторую подушку, а ладонью подперев голову. Ей тоже оказалось интересно, что донесет сумрачный слухач. Вначале ничего интересного наемники не говорили. К ним подсели две местные шлюхи, и разговор вертелся в основном насчет определения очередности, кто с кем первым, кто вторым или следующим. Тупые пошлые шутки, которые при этом отпускались, могли вызвать только брезгливое презрение у нормальных людей. к которым, безусловно, Немченко относил и себя. Таню тоже стоило бы отнести к этой категории, но она не совсем человек, точнее, совсем не человек. Полезная информация прозвучала, когда наемники остались за столом втроем и перешли на шепот. Звуки музыки, кабацкий шум или смех других посетителей зала Андрею и его подруге слышать разговор ничуть не мешали. Нужно ли еще раз так рисковать берут? В хриплом голосе слышались сомнения. Стоит чуть ошибиться, и маг нас прибьет. Тогда нам просто повезло. И то, где сейчас Рик с лесником? Одни головешки остались. В этого молодого хлыща тоже наверняка поисковик имеется. Как только нас обнаружат, нам. «Да не трусь ты, конек», — насмешливо ответил другой собеседник. «А где ты еще предлагаешь взять много денег у этого? Видел? И барахла много, и кошель с сумкой, и амулеты. Мы сразу закроем свой долг перед шрамом. Рик с лесником сам виноватый. Сидель бы, не двигаясь, как я им сказал, сейчас были бы с нами». — Из чего ты решил, что мы будем устраивать засаду? — Эй, дружище! — вступил в разговор третий. Только не говори, что ты предлагаешь напасть на Ола прямо здесь, на постоялом дворе. — Хорошая идея, волчок! — тихо засмеялся Берот. — Войти ночью к благородному в номер с пятью мечами и порубить на котлету. Ты как, не против поучаствовать? — Ладно, ты не кривись, я предлагаю сделать проще. Он же едет в Фош и отправляться завтра собирается пораньше. Кабачик, сволочь жадный, проболтался. Предложим стать ему попутчиками. Молодой с гонором наверняка согласится. Зачем ему от трактира до трактира не спеша тащиться, когда можно намного большее расстояние за день проезжать? А то, что придется пару раз под открытым небом заночевать, Так разве ей таком молцует проблема? Тем более, что с нами ему будет безопасно. Послышались смешки. Немченко почувствовал, что наемники немного успокоились и расслабились. Ему уже все стало ясно с этими козлами. Но он все же дослушал их беседы до того момента, когда наемники отправились спать в общую комнату на два десятка человек. Землянину? Однажды довелось побывать в таком жилище. Просто туда заглянул и с тех пор не мог вспоминать об общинниках без содрогания. Конечно, это не ночлежки в работных домах Англии времен начала промышленной революции, когда бедолаги спали стоя, обвиснув на специально натянутых канатах. На полу можно было и замерзнуть, да и места не хватало. Но все равно малоприятно. Жесткие, двух, иногда трехърусные топчины теснота и вонь. Отправишься их убивать? спросила Таня, не меняя позы. Все она за коровой не ходит, отказался от ее идеи Андрей. Не хочу шумно постоялом дворе поднимать. Жалобы в секретариат про его пошлют. Зачем мне это надо? Нет уж, сами ко мне приклеятся. Ты же слышала? хотят на первом ночном приваль меня зарубить. — Да живут ли они до него? — засмеялась тень. — Но раз уж ты сам про сено вспомнил, то давай собаку на сень смотреть. — Сколько можно? Какой раз ее увидим? Любое, даже самое увлекательное зрелище, может надоесть до тошноты, если с ним переборщить. Только вот Таня думала по-другому. Пришлось Немченко себя ломать и показывать замечательную игру Маргариты Терековой Михаила Боярского, Армена Джигарханяна и других талантливых актеров. В конце просмотра понял, что и сам неожиданно получил удовольствие. Когда рано утром следующего дня спустился в зал, его уже ожидали. Наемники кому-то крупно задолжали из гильдейского начальства, что было ничуть не менее для них неприятно, чем провиниться перед короной или какой-нибудь торговой компанией. И деньги, судя по их разговорам, должны приличные. Недавно они спонтанно провернули преступление, устроив засаду, в которую попал путешествующий с одним только слугой маг. Добыча, полученная наемниками, превзошла все их ожидания за счет нескольких довольно дорогих амулетов, а то, что они при этом потеряли двоих бойцов из своего маленького отряда, посчитали невезением. Аппетит приходит во время еды, коготок увяз всей птичке пропасть. Пятерка вояк, вставшая на кривую дорожку преступлений, рассудила, что можно и другого самонадеянного Ола подловить, а проявив осторожность и тщательно подготовившись, обойтись без потерь со своей стороны. — Вместе веселее, господин! Вежливо улыбался, отводя глаза Берот с молчаливого разрешающего кивка Олере, подсевший к нему за стол. Попаданец сразу же узнал главного организатора по голосу. — И двигаться сможем намного быстрее, нам ли бояться ночевок на полянах? Мы в Фош едем, хотим в абордажную команду наняться. Там платят намного больше, вы ведь тоже куда -то, в ту сторону едете. «Ты угадал, приятель!» — Андрей не стал отвлекаться от еды. «Не куда-то, а в сам фош. В зале, кроме Немченко, компании наемников и двух молодых людей, только что подъехавших, еще никого не было, если не считать заспанных разносчиц и хмугрого очень толстого раба за барной стойкой». «Так это же прекрасно!» — обрадовался Берот и обернулся к своим товарищам. Сидевшим через два стола, поедавшим рагу и делавшим вид, что к разговору не прислушиваются. — До самого конца пути будем вместе. У нас конек — настоящий мастер готовить на костре. — Клянусь, вы ничего вкуснее на привалх не пробовали. Он сидит. — Эдзе! Сутулился. — Что решите, благородный вол? Да что решать? — с набитым ртом ответил землянин. — Конечно, согласен. — Имею в виду, команду я и все мои команды выполнять беспрекословно. — Уяснил? — Конечно, командир, как скажете! — весело оскалился подлец. — Ну, тогда мы через четверть будем готовы! Он вернулся к своим и принялся наверстывать упущенное в еде. Немченко не стал разглядывать компанию внимательней, успеет в дороге поближе познакомиться. Днем атаковать Ола они не будут, зачем им рисковать? а до ночи не доживут, — это Таня правильно угадала. С постоялого двора выехали, когда караванщики уже проснулись, и тоже начали готовить свой транспорт к дальнейшему пути. Волчок, самый молодой в пятерке вояк, зачем-то огрел распахнувшего ворота раба плетью. — Если у вас есть поисковый артефакт, Оурей, то в самое время его активировать. Без тебя, Боберот, я не догадался. Землянин ехал в середине кавалькады на пару с лидером пятерки. «Как только въехали в лес, так и задействовал. Пока можешь быть спокоен, никого впереди нет». «Края здесь опасные», — пояснил свою обеспокоенность наемник. «Но с вами нам ничего не угрожает», — не забыл он подольститься. Актеры из этих вояк были отвратительные. Даже если бы Немченко не подслушал их разговор накануне, Сейчас точно мог заподозрить в злых намерениях. Слишком неестественно смеялись, чересчур сильно демонстрировали служебное рвение, что солдатам удачи было не свойственно. старательно отводили глаза, чтобы не встречаться взглядами с намеченной жертвой, и не проявляли любопытства в отношении незнакомого Ола, сводя разговоры к посторонним вещам. Через полтора часа они встретили обоз с продовольствием. В Хатин везли первый урожай ранних овощей. А еще спустя час обогнали колонну кандальников, которых гнали из Ревю. Второго по величине города-провинции — к Синерским рудникам. Для полуденной остановки Ант распорядился остановиться у небольшого озерца, почти лужи. К ней отряду пришлось отъехать от дороги почти полсотни метров. Попаданец совершенно случайно увидел этот водоем в просвете между вовсю зеленевшими зарослями молодого березняка. — Костер будем разводить, — уточнил конек. — Колбаски хоть подогреем. — Да, давай, — согласился Уррей. — Хотя мы здесь недолго. Лошадей только напои, мы пусть немного передохнут. Расслабляться он себе не позволял, планы наемников относительно времени нападения на него могли поменяться. Поэтому краем глаза фиксировал движение всей пятерки. Про поисковик не соврал, артефакт действительно работал. И кроме оставшейся позади колонны осужденных преступников, никаких других групп людей в радиусе до мили двух не фиксировал. и поблизости кого-либо из случайно заплутавших одиноких путников не наблюдалось. Тянуть дальше с расправой над злоумышленниками Андрей не стал. К тому же наемники сильно задерживали его движение, не таскать же их с собой сумрачными путями. «Вы можете к нам присоединиться, Сул!» Берот показал рукой на волчка, выкладывавшего из дорожной сумы продукт прямо на траву. Момент Немченко посчитал подходящим. Все спешились, главный заводила стоял перед ним. Конек складывал для костра ветки шалашком, Как Андрей в далеком детстве. Волчок сидел на корточках, а двое других наемников, Виц и Лерик, всего в семи-восьми шагах от края озерка поили лошадей. — В другой раз, — сказал землянин, не спеша вытащил кинжал левой рукой, Глубоко им чиркнул по горлу наемника и повторил — не сейчас. Тень Берода удалось забрать сразу, когда тот еще корчился на траве. Шагнул к волчку, вынимая меч, и сходу раскроил ему голову. — Что вы делаете? — ужаснулся обернувшийся в этот момент Лерик. Если этот наемник растерялся и оторопел, то вот его товарищи среагировали быстро. Находившийся с ним рядом виц принялся отвязывать от луки седла взведенный и заряженный арбалет. А конек вскочил и драпанул в березняк. Беглеца Андрей стреножил сумрачными цепями, наполнив заклинание четырьмя гитами. У наемника имелся на левой руке перстень с защитой первого уровня. Энергию можно восстановить, а вот терять лишнего бойца своего магического войска землянин не хотел. — Воздаю должное, — ответил ол Рей Лерику, с короткого разбега нападая на его сообщника. Лиц успел снять с коня самострелы, даже поднять на уровень груди, но навести уже не получилось. Немченко почти полностью перерубил ему клинком правую руку. «Гад — Гад! — взвыл тот. — Еще какой! — согласился благородный Ант, приседая и вонзая меч под край доспеха. «Не дал вам ночью меня прирезать, как барана». Оставшийся наемник все же пришел в себя и извлек свое оружие. Он выставил его перед собой, отступил немного назад, оказавшись сапогами по щиколотку в воде. «Мы ничего плохого не хотели!» Лерик пытался достать еще и стилет, висевший на поясе. Но от возбуждения у него это не получилось. Рукоятка запуталась в обвязке куртки. «Клянусь!» Чего стоит твои клятвы ублюдок? усмехнулся землянин. Резкий обманный выпад Андрея заставил наемника сместиться влево. Отбить последовавший затем укол в лицо, Лерик успел. Вояк опытный оказался. Пол Рей намеревался с шагом в сторону ранить противника в бедро, но тот неожиданно резко забежал из лужи за своего коня. Давай поговори, мол, предложил он. — Вы что-то не то подумали! — продолжал тот вслед за магом кружиться вокруг лошади, оставляя ее барьером между ними. — Все я знаю, придурок! — Андрей, продолжая движение, опасливо покосился на круп коня. — Не получить бы копытом в лоб! — Ты так и будешь от меня бегать? Или мне сначала надо твоего четвероногого друга убить? — Не надо, господин, ни его, ни меня убивать! — настаивал Лерик. Тут Немченко осознал, какая настораживающая мысль стала стучаться в голове. Арбалет лерика исчез с подвески. Хитрец незаметно его снял, и сейчас, скрытый корпусом коня, пытается вложить в ложе болт. А слова произносит, просто заговаривая врагу зубы. Травка под ногами свежая, весенняя, прокатиться по ней не сильно ты и запачкаешься. Тратиться на заклинание пути тени попаданцу не хотелось, и так четыре гид, считай, на ровном месте потерял. Он перекатом проскочил под лошадью и, еще не вставая, отсек наемнику ногу в районе колена. — Гнида! — завопил раненый, опрокидываясь на спину и выпуская из рук уже заряженный самострел. Крик сразу же смолк, как только Андрей поднялся на ноги и отрубил Лерику голову. Снесенная с плеч орать не может, разве что у профессора Доуэля. Подумал, стоит ли подругам показать фильм об этом. Решил, что им такая история не понравится. Вообще, триллеры и ужастики они смотрели хоть и с интересом, но повторять никогда не просили. «Где у вас касса банды?» — поинтересовался ускованного волчка. «Не хочу зря в вашем грязном белье копаться. Скажешь?» Тот с испугом посмотрел на подошедшего к нему мага. — Вы не банда, господин. Лерик правду вам говорил. — Терпеть не могу, Врунов. — Ну где? — меня в сумке. Там сверток из синей ткани. Немченко не пожалел того, кто собирался участвовать в его подлом убийстве. Мучить, естественно, не стал. Удар в сердце оборвал жизнь последнего из пятерки. Денег в качестве трофеев досталось мало, на взгляд избалованного крупными добычами попаданца всего 320 оборов. Зато амулетов, при наемников и в сумке нашлось 19. Правда, не выше третьего уровня, но и то, как говорится, хлеб. Лошадей Андрей напоил, всех шестерых, с огорчением подумал, что с собой он их не потащит. Подогнал к дороге и привязал к деревьям, не и даже не сняв с них поклажу. Вскоре сюда подойдет колонна каторжан. Ее охрана и стражников сегодня обогатится. За оставшуюся половину дня преодолел около 30 миль и оказался уже на территории Нагобинской провинции в юго-западной ее части. Опасался, что ночевать придется под открытым небом, но увидел замок с домами вокруг него. и свернул туда. Стен вокруг небольшого поселения не было, поэтому Андрей въехал на улицу, ведущую к воротам крепости беспрепятственно. — Господин! — трактирщик угодливо изогнулся при виде Олэрея. — Поесть мыльню приличный номер! — огласил Немченко свои требования и небрежно бросил на стойку пару золотых монет. Да — Да-да, сейчас же распоряжусь насчет ужина! Кабатчик махнул рукой, подзывая служанку, и показывая ей глазами на свободный столик. Людей в зале было меньше половины вместимости. — Вам обязательно найдется и мыльня, и комната, но позвольте, я пошлю раба в замок. Уверен, наш хозяйка с радостью предоставит свой кров столь благородному и красивому путешественнику. А ваши слуги могут переночевать у меня... «Я один, и никого никуда посылать не нужно. Уеду с рассветом». В замке ему ничего не грозило. Здешние феодалы не имели привычки хватать своих коллег и держать их на цепи в подземельях, пока не получит выкупа. Зато очень скучали без общения с равноправными аристократами и были рады любому знатному гостю. Оларея ждала супруга. О том, что он завтра появится, Джейса знала благодаря отправленному накануне сообщению по эфирнику. «Прими, Андрей, приглашение, и от компании местной владельницы полдня минимум не отвяжешься. Зачем ему это нужно?» Появилась шальная мысль порадовать скучающую хозяйку этих мест хрусталиком с мультфильмом о снежной королеве и посмотреть ее реакцию на якобы заморскую диковинку. Но все же одернул себя. Раз решили с Джисой начать распространение синема в столице, значит, до приезда в Далей не нужно никому никаких иллюзионов показывать. Или Кабатчик с Волч осмелился нарушить распоряжение благородного мага, или кто-то из ушедших посетителей поспешил выслужиться, дойти до мыльни у Немченко в этот раз не получилось. Едва он встал из-за стола, как в трактир вошел пожилой воин со знаками лейтенанта на доспехе и, оглядевшись, направился ему на перерез. «Моя госпожа приглашает вас в гости, господин», — изобразил он поклон. «Не извольте обидеть ее отказом». Андрей сдержался и не выругался. Сделал глубокий вдох-выдох, злобно посмотрел на смутившегося трактирщика и ответил. «Большая честь для меня».